Второе письмо заставило его призадуматься. Это был отчаянный призыв о помощи от его знакомца, Мировича, воспитанника его жрицы Настасии Филатовны. Высокочтимый и истинный мой защитник и покровитель простите за докукусей моей цедулки. Со мной приключились дивные, прискорбные дела. Первое. Мир давно заключен. А меня, временно посланного с комиссией от Нарвского полка, задержали при возврате якобы для охраны раненых. Сперва подковную, а потом в другой трущобе, в сквернейшем городишке, в Шавлях, где ино не обретаюсь. Ах, многомилостивый патрон и роделец мой, спасите!» Писал я ни одного при посылке штафет, просил я отрядного или корей, ну точно все глухие. Не прогневайся, отвечали мне. Нечто мы можем против воли свыше идти. Сиди и жди. «Михайло Васильевич, Господа Бога, ради, побывайте у кого-либо из сильных галштинцев. Вы их броните, а они властные теперь еще более в ходу. Попросите их или кого из немцев в вашей академии, чтобы меня выпустили отсель. Вас послушают. Не то беда. Истина ужель прогнана из мира? Повышение в низость. Отличие в страдании в горе обратилось. Живу, как отшельник-монах. Поучаюсь терпеть и всякие муки, в вящее назидание и в побуждение к внутреннему свету принимаю. Но станет ли сил... Кругом зависть, злоба, оголтелые пьяницы, моты, вечные ссоры, попойка, картеж. Бросил бы все, бежал бы, да засудит, как дезертира. Подожду еще малость. Не пособите вы мне. Беда. Что предпринять и что мыслить, не Ах, если бы вы видели ту мертвую глушь и дичь. Тот хребет тигра, на коем сижу ныне Между жизнью и смертью Василий Мирович